Рудин слушал рассказы бородачей, смотрел на них, веселых, уверенных, и на душе у него становилось все спокойнее. И все, что произошло с ним за последние сутки, и еще недавно казалось ему исключительным, становилось в один ряд с делами и трудностями этих людей, и рождающие из этого ощущения боевого товарищества, как бы включало его и его дело в общую героическую борьбу народа. Вот почему, когда Нагорный вдруг спросил у Рудина, чем он тут в тылу занимается, Рудин смешался, не зная, как ответить, потом совершенно искренне сказал. Ничего особенного, но я о своей работе попросту не имею права говорить. Не обижайтесь. Продачи не обиделись. Уже за полночь были получены две радиограммы от товарища Алексея. Одна для Рудина. Он прочитал. Одновременно командир отряда получит соответствующие указания. Далее следует текст, полученный нами от Маркова для вас. Продолжайте выход на цель. Версию появления придумайте сами. Особенно тщательно взвесьте объяснение своего побега из эшелона. Рады, что благополучно вышли из осложнения. Все желаем вам успеха. Марков. В радиограмме на имена Горного говорилось о необходимости выделить человека, который безопасным путем провел бы Рудина к городу. — Когда пойдете? — спросил Нагорный. — Сейчас ответил Рудин. Они шли по лесу. Впереди скорой подпрыгивающей походкой шел Ваня Козляк, лучший разведчик отряд, совсем юный принёк, маленького роста. Всем своим обликом он был похож на деревенского школьника-збияку. — Жаль, что дождь перестал, — обернувшись назад на ходу, сказал Козляк. — Почему? — механически спросил Рудин который в это время обдумывал версию своего нового появления близ города. — Фриц, он даже не любит. Он тогда на воздух только до ветру вылезает. Словохотливо начал пояснять козляк и рассмеялся. — У меня смешное дело с фрицами вышло третьего дня. — Пошел я, погоди, — остановил Ворудин. Мне нужно обдумать свои дела. Больший козляк за всю дорогу до города не произнес ни слова. Только утром, когда пересекаешь шоссе, он побежал, а Рудин немного отстал от него, при обернулся, и прищурись, беззвучно шевельнул губами. Рудин понял, что он ругается, и послушно прибавил шагу. До города оставалось не больше двух километров. Он был уже хорошо виден. Козляк остановился так внезапно, что Рудин наткнулся на него. — Значит так, — сказал Козляк, смотря в сторону города. — Видите? — Колокольню со сбитой верхушкой. Это самый центр города. А главная улица, которая идет сквозь весь город, начинается вон там, где два отдельных дома. Самое лучшее тут в город войти. Дорог туда идет вон за теми кустами. Лиц на запад смотрит спокойно. Он, дурак, думает, что на западе его Германия, а не мы. Так что отсюда войти в город лучше. Дальше так. «Поравняйтесь со стадионом. Берите влево, вдоль стадиона». Конь стадион и сразу направо рынок. Потолкайтесь там по рынку, а потом идите куда вам надо. Я всегда к делу иду от рынка. Фриц, дурак, думает, раз человек идет с рынка, значит он мирный. Все понятно. Вполне улыбнулся Рудин. Спасибо тебе. И стоит благодарность. Сух отозвался Козляк, круто повернулся и пошел назад, насвистывая Мельника Шуберта любимую песенку учителей пения в школах. Значит, не забыл партизанский разведчик свою школу. Рудин поступил так, как советовал Ваня Козляк. Вошел в город с запада, прошел до стадиона, свернул налево и вскоре оказался на рынке.